Глава 3. Москва поразила Журавлёва невероятным скоплением людей, постоянным не на минуту не затихающим ровным гулом, похожим на шум набегавших волн морского прибоя, различными по высоте звуками автомобильных клаксонов, частыми звонками стареньких трамваев, с дробным грохотом, бегущих по своим железным путям во время четырехгодичного пребывания на фронте илья конечно успел повидать большое количество всякого народа и много военной техники но такого чтобы столько людей на постоянной основе проживали в огромном городе видеть ему еще не доводилось журавлё вышел на перрон повелецкого вокзала поставил возле ног обтерханный фанерный чемодан с личными вещами и принялся растерянно озираться Думать о том, что вдруг самостоятельно придется добираться до улицы Петровка, 38, где находился легендарный Мур, на метро, для него было непривычно страшно. Если уж на просторе творится подобное столпотворение, то сколько же тогда народу находится в тесноте под землей? Выйдешь по своему деревенскому легкомыслию не на той станции и будешь полутать там до Китайской Пасхи, как бездомная поберушка. Илья невесело усмехнулся своим пораженческим мыслям тяжко вздохнул и, нервным движением вынув из кармана галифе пачку беломора, закурил. Руки от волнения потели и позорно дрожали, как у юной барышни. Приглядываясь к проходившим мимо прохожим, выискивая глазами в толпе знакомое лицо никогда не унывающего оперативника из Мура, старшего лейтенанта Леонтия Семёнова, с которым как два месяца назад Они совместно с другими оперативниками из отдела по борьбе с бандитизмом брали жестокую банду филина. Журавлев все же не упустил возможности доставить себе удовольствие пускать дым замысловатыми колечками, чтобы успокоить слегка расшалившиеся нервы. «Дядь, дай денежку!» Неожиданно сбоку законючил детский жалобный голосок. «Хлебушка купить! Третий день не ем! Голодный, аж живот подвело!» Илья повернул голову и увидел маленького оборванца, одетого в пиджак огромного размера, доходивший ему до колен, из рваных носков тряпочных ботинок торчали грязные пальцы ног. Для достоверности своих слов мальчишка придерживал одной рукой сползавшие с живота штанишки, а другую руку протягивал ему замызганной ладошкой вверх. Из поддержавшегося на честном слове облезлого козырька, довольно великой для его возраста кепки, На Илью умоляюще смотрели синие, как небо, глаза. «Дядь, ну дай же!» — потребовал малец с румяными губами, видя, что прибывший пассажир пока еще никак не возьмет в толк, как ему поступить. «Не жадничай!» Журавлев полез в карман, где он в порожнем кесете хранил мелочь. Но в это самое время неожиданно объявился Леонтий Семенов, привычно одетый в гражданскую одежду, рубаху-вышиванку, поношенный пиджак, и брюки в коричневую диагоналевую полоску, и цепко перехватил его руку. «Остынь, дружище», — сказал он, — «не пари горячку. Здесь этой шантропы водится видимо-невидимо, и, и все они на побегушках у воров. Одни отвлекают беспечных пассажиров, а другие в этот момент крадут их вещи, а то и что поценнее». Илья быстро оглянулся. Чемодан стоял на прежнем месте, и не похоже было, что его хотели украсть. А вот мальчишка-оборванец испарился, словно его здесь и не было. А я поверил. Немного смущенно от того, что его сотрудника уголовного розыска чуть не обвели вокруг пальца, улыбнулся он. «Вот проказники». Они крепко пожали руки, с интересом оглядывая друг друга, как будто давно не виделись, хотя пролетело всего лишь два быстротечных месяца. «Давай обнимемся, что ли?» — сказал Леонтий. «Чего мы как не родные Они порывисто, горячо обнялись, дружески похлопывая один другого по вспотевшей спине. Солнце нещадно припекало, а в затишке, где не ощущалось ни малейшего дуновения, еще и парило от нагретых стен высотных домов. «А я уже переживать стал, что мне придется самостоятельно добираться до Петровки», признался Илья, видя, что его приезду искренне рады, и не потому, что он прибыл для особого задания, а просто по нему действительно соскучились. «Непривычно я к таким огромным городам. Теряюсь». «Ну, это ты напрасно переживал», — ответил с улыбкой Леонтий. «Вот он я, на месте». Он крепко стукнул грубым ботинком в асфальт, тем самым как бы подтверждая истинность сказанных им слов. «Да и сам добрался бы в случае чего, не заплутал бы. Ориентироваться в метро очень удобно. Пошли, чего соловья баснями кормить?» Семенов ловко подхватил его легковесный чемодан с кое-каким и уверенно зашагал в сторону припаркованных неподалеку легковых автомобилей. Стараясь от него не отставать, Илья заторопился следом, с непривычки то и дело скромно уступая дорогу многочисленным жителям и гостям столицы, которые не обращали внимания на окружающих, с непроницаемыми лицами спешили по своим делам. Такое поведение тамбовского гостя не осталось незамеченным востроглазым оперативником из Мура. «Журавлев!» — весело окликнул Леонтий, на ходу обернувшись, и сверкнул на него лихими глазами. шире шаг!» Илья смущенно улыбнулся, но скорость послушно прибавил. Он хоть и неумело лавировал среди живой людской массы, но быстро нагнал еще не успевшего далеко отойти приятеля. «Другое дело!» одобрительно заметил Семенов и со свойственным ему неуемным характером вновь не приминул беззлобно пошутить. «Теперь я за тебя могу быть спокоен Теперь ты в Москве точно не потеряешься. Даже ни в коем случае!» Они встретились глазами и от души расхохотались. «Умеешь ты успокоить!» — отсмеявшись, проговорил Илья, сокрушенно качая головой, продолжая время от времени прыскать в кулак. Прям как Богородица-утешительница. За разговорами он не заметил, как они подошли к большой черной машине, выглядевшей очень солидно, совсем как правительственный лимузин. Хромированные части ярко блестели, пуская в глаза прохожих ослепительные солнечные зайчики. Сидевший за рулем молодой водитель в форме сотрудника НКВД в звании младшего лейтенанта, при виде Ильи проворно выбрался из салона. Четко отдав честь, Он услужливо распахнул перед ним заднюю дверь, как будто лейтенант Журавлев имел звание не ниже генерала или, в крайнем случае, был важным человеком. «Видел? Как тебя встречают?» С таинственным видом поинтересовался Семенов, тая в уголках губ довольную улыбку, со стороны наблюдая за ошеломленным Ильей. Затем наклонился и быстро проговорил ему в ухо, но так, чтобы водитель не слышал. «По возвращении не то еще будет». «Привыкай!» «Но об этом молчок!» Он приложил палец к губам. «Тсссссссс!» Семенов, как видно, что-то знал о предстоящей операции, но говорить прежде времени не хотел или не имел права, и Илья не стал расспрашивать, лишь покосился в его сторону и молча полез в роскошный салон генеральской Эмки. Удобно устроившись на кожаном сиденье, он с интересом глянул в окно, потом быстро придвинулся к севшему рядом Леонтию, наклонился к нему и приглушенно спросил, немного стесняясь своих слов. «Слышь, Семенов, а мы мимо Кремля случайно не будем проезжать? Тебе зачем?» Не подумав, спросил Леонтий, с удивлением взглянув в его напрягшееся в ожидании лицо. «Уж больно мне хотелось бы поглядеть, где сам Сталин работает», чистосердечно признался Илья, его щеки покрыл густой румянец. Я ведь на Красной площади никогда не был. Да чего там на Красной площади? Я и в Москве-то сегодня в первый раз оказался». семёнов от чего то смущенно завозился на месте и ответил не сразу. Задумчиво покусывая обветренные губы, он молчал, очевидно, на протяжении целой минуты, потом дружески толкнул плечо Ильи и доверительным тоном сказал. «Братуха, извини, но сейчас нам некогда заниматься экскурсией по столице». «Дела у нас впереди предстоят очень важные. Вот закончим их, я тебя лично свожу на Красную площадь, в мавзолей Ленина, одним словом, куда твоя душенька пожелает. А сейчас не могу. Служба. Нас в управлении ждут». Он с тяжелым вздохом отвернулся, хмуро разглядывая пробегавшие за окном сталинские высотки, парки, жилые дома. Все это он видел уже неоднократно но, как видно, чувствовал за собой вину перед Тамбовским гостем, что не смог в силу сложившихся обстоятельств исполнить его простое человеческое желание. Внезапно Семенов оживился, крепко вцепился рукой в предплечье расстроенного Журавлева, резко затормошил его. «Илюха, смотри, вон между домами виднеется Спасская башня, видишь?» Журавлев, как шаловливый мальчишка, с проворной поспешностью перелез через его колени на другую сторону салона со счастливой улыбкой насияющим от радости лице, посмотрел просветленными глазами на видневшуюся вдалеке остроконечную башню. Увенчанная рубиновой звездой, она смотрелась настолько величественно, что у Ильи перехватило дыхание. Солнечный свет, идущий с восточной стороны, наискось падал на звезду, казавшуюся такой маленькой отсюда, но огромную на самом деле» и зажигал ее ярким алым пламенем, как будто это горел маяк, негасимый ориентир для всех угнетенных народов. Кремлевская Спасская башня с гигантскими часами посредине, как главный символ Советского Союза во всем мире, давно пропала из виду, а Журавлев все равно продолжал ее мысленно видеть, как если бы она все время стояла перед глазами. Сильно впечатленный увиденным, разительно отличавшимся от черно-белых фотографий в Центральной газете «Правда», Илья далее ехал с тихой покойной улыбкой. Он ощущал во всем теле неимоверную легкость, а в душе, широко охватившей всю его сущность, необъяснимую одухотворенность, внутренне готовые отдать свою молодую жизнь до последней капли крови за счастье трудового народа. А потом они проезжали мимо примечательного здания Большого театра, торжественно украшенного на портике колесницей, запряженная четырьмя лихими конями, которыми правил сам Аполлон. Илья узнал театр. Он видел его на цветной открытке, которую однажды показал ему фронтовой товарищ сержант Колька Ханин. До войны тот служил в театре осветителем сцены, а как только фашисты подошли к Москве, тотчас ушел добровольцем. На фронте он бережно хранил как память дорогую его сердцу открытку, Так с ней и сгинул, пропав без вести во вражеском тылу во время разведки с коротечным боем. «Журавлев, а ты знаешь, что каждый из коней имеет свое символическое значение?» – неожиданно спросил Леонтий, лукаво поглядывая на него, и, как видно, желая реабилитировать себя в глазах Ильи, незамедлительно просветил. «Первого коня зовут Эритрей. Он олицетворяет собой восход солнца. второй эфоб что означает «пылающий», «огненный». Третьего — «ламп». Это как бы означает «сияющий», «сверкающий». А четвертого коня зовут Филагей. Он символизирует заход солнца. семёнов назидательно поднял вверх левый указательный палец, сильно искривленный от того, что однажды во время захвата одного бандита тот настолько рассверепел от перспективы быть расстрелянным, что пытался его отгрызть, как будто он был зверь. А не человек вот такие дела а еще илья от него узнал о том что 28 октября 1941 года фашистский бомбардировщик сбросил на большой театр 500 килограммовую бомбу которая разорвалась в вестибюле причинив зданию значительные повреждения также узнал что во время войны в сквере находилась батарея зенитных пушек от того он сейчас и имеет столь неухоженный вид Но в скором времени все изменится, и сквер будет выглядеть прекраснее прежнего. Пока исконный москвич Семенов, воодушевленный тем, что нашел прилежного слушателя, рассказывал об этом, а Илья, сильно пораженный его знаниями, с уважением глядел на него распахнутыми глазами, слегка приоткрыв рот, они незаметно подъехали к трехэтажному желтому зданию. «Вот мы и прибыли», — сказал семёнов и указал своим искривленным пальцем в окно, на пришпиленную на стене табличку «Улица Петровка, 38». «Здесь и находится наш мур. Прошу любить и жаловать». Дружески хлопнул Илью по плечу и первым уверенно направился к подъезду, в категоричной форме отказав Журавлеву в праве нести собственный чемодан. «Ты у нас желанный гость, и этим все сказано». Спорить по столь незначительному поводу было бы опрометчиво, и Илья заспешил следом за расторопным приятелем, с любопытством разглядывая приземистое здание. Чувствуя себя неуверенно в легендарных стенах, он с заметным волнением поднялся за Семеновым на второй этаж. Остановившись возле комнаты под номером 64, Леонтий радушно распахнул скрипнувшую старинными петлями дверь, громко крикнул внутрь помещения. «Копылов, встречай гостя!» и, по-хозяйски подтолкнув в спину нерешительно застывшего в дверях Илью, вполголоса промолвил «Чего-то как неживой!» Макар Копылов находился в кабинете один. Он сидел низко склонившись над столом и задумчиво жевал дужку очков, с прищуром вглядываясь в лежавший перед ним густо исписанный листок бумаги. Услышав голос Семенова, он по-петушиному стремительно вскинул лысеющую голову, быстро надел очки, и сразу же заулыбался, разглядев Журавлева. Подверженный профессиональной привычке скрывать документы, Макар машинально перевернул лист обратной стороной вверх, поднялся и, радушно распахнув руки с тяжелыми лопатообразными кистями, как у деревенского кузнеца, пошел навстречу. — Это хорошо, что тебя прислали, — сказал он. И по его доброжелательному голосу Илья даже ни на миг не засомневался, что его слова искренни. Ты, человек, еще не совсем испорченный оперативной работой, поэтому характер твой пока еще открытый, будешь на спецзадании выглядеть достоверно. Тебе, по большому счету, и врать-то не придется, так что в случае чего...» После этих слов, неосторожно вырвавшихся из уст Макара, он три раза демонстративно плюнул через левое плечо. «Не дай бог, конечно, тебе на том свете оправдываться в своих грехах точно не придется». Он подошел и крепко обнял Илью, коснувшись своей козлиной бородкой, как у Дзержинского, его щеки. Потом отодвинул от себя парня на вытянутые руки, как бы рассматривая его со стороны, и уже по-мужски протянул руку. «Ну, здорово, Журавлев!» Как и в прошлый раз, когда он приезжал во главе оперативной группы в Тамбов, Илья с уважением почувствовал его крепкое рукопожатие. «Да оно и не удивительно потому что старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом капитан Макар Копылов два года подряд становился чемпионом области по самбо среди сотрудников НКВД. «Проходи!» Он приобнял напрягшегося от его слов парня за плечи и увлек к столу. Там он заботливо усадил Илью на стул, а сам боком присел на край стола. Его лицо, минуту назад казавшееся добродушным, вдруг стало суровым, Заметнее пролегли носогубные складки. Копылов нахмурился, его лохматые брови тотчас вплотную сдвинулись над переносицей. Без труда можно было догадаться, что разговор предстоит серьезный. «Значит так, Илья», — начал он говорить неторопливо, чтобы вновь прибывший оперативник, совсем еще далекий от уголовного дела, которым ему предстоит в скором времени заняться, быстро усвоил необходимые сведения. В мае в Ярославле известные преступники до смерти забили юную продавщицу из продовольственного магазина и пришедшую за покупками женщину в возрасте, супругу известного местного профессора Серебрякова. Их забили дубовой разделочной доской, а продавщицу по имени Елизавета дополнительно ударили в сердце кухонным ножом для резки продуктов. Местная дворничиха вроде бы заметила, когда она выбегала из дома, что от магазина быстрыми шагами уходила какая-то, по ее словам, высокая расфуфыренная дамочка. Но обвинять эту молодую женщину в том, что она разыскиваемая нами преступница, мы не можем, потому что она в это время могла просто проходить мимо. Но может сложиться и так, что дамочка зашла в магазин, чтобы купить себе что-либо из продуктов, но увидев убитых людей, быстро ретировалась, испугавшись, что станет главной подозреваемой. Но что интересно? Деньги из кассы магазина не пропали, и кошелек с наличной суммой денег остался при покупательнице. Далее, буквально через месяц был обнаружен труп 40-летней женщины в туалете местного кинотеатра «Заря». Она была зверски убита чугунной урной, находившейся в коридоре. Этой урной весом в полпуда женщине раздробили голову и ко всему этому проткнули горло чем-то острым, предположительно пилкой для ногтей, или похожим на нее предметом, например, заточкой. Сразу же отвечаю на твой вопрос. Вряд ли убийцей могла быть женщина. Это какой же надо обладать силой, чтобы с такой легкостью орудовать тяжелой урной? Больше похоже на то, что действовал урка. Это у них такая привычка ходить с заточкой в кармане. И опять-таки непонятен мотив преступления. Небольшая денежная сумма осталась приубитой. Правда, выдраны рубиновые серьги из ушей, но тоже дешевенькие. За них в скупке больше сотни никто не даст. Вряд ли урка пошел бы на мокрое дело из-за каких-то цацак даже не золотых. Илья напряженно слушал, подавшись вперед. Снизу вверх заглядывал в хмурое лицо Копылова, до дрожи чувствуя себя неуютно под свинцовым тяжеловесным взглядом его холодных глаз, словно это он совершал преступление, с одобрением представляя в мыслях, что ждет настоящего преступника, когда тот найдется. В какой-то момент Макар запнулся, с трудом пытаясь сглотнуть колючий ком в горле, и Илья тотчас с готовностью молча закивал, давая понять, что слушает внимательно, и можно продолжать рассказывать дальше. Копылов напрягся. Его лицо пошло бурыми пятнами. Он крепко взял свою козлиную бородку в горсть, острый кадык у него дернулся, и лицо приобрело прежний землистый оттенок. «А дальше случилось самое страшное», заговорил он слегка охрипшим от волнения голосом. Не прошло и недели, как в выгребной яме общественного туалета на рынке, расположенного на улице Ленина, посетительницей был случайно обнаружен труп пожилого мужчины. Если быть точным, вначале была обнаружена голова, отдельно от туловища, которая плавала поверх дерьма лицом вверх, что и ввело слабонервную женщину в такой ужас, что она потеряла сознание и чуть сама не угодила в отверстие. А уж потом, когда содержимое вычерпали немецкие пленные, и было найдено недостающее туловище. При осмотре выяснилось, что и этот мужчина, перед тем, как ему отчленили голову, вначале был до смерти забит предположительно увесистым камнем, обломком бетонной заводской стены, развороченный во время войны взрывом авиабомбы. Камень этот, кстати, тоже нашли в выгребной яме, куда его после убийства и выкинули, чтобы скрыть следы жестокого преступления. А вот что стало с орудием, с помощью которого неизвестный преступник отчленил голову, пока непонятно. Потому что шейные позвонки чем ни попади не отделишь. Но об этом ты знаешь не хуже меня. Сам воевал. Копылов поднялся со стола, в волнении принялся ходить по комнате, безжалостно теребя бородку. Вскоре он вернулся к столу, опёрся пальцами широких кистей на столешницу и, щуря под очками близоруки глаза, вновь заговорил, заметно сдерживая охватившее его злобное чувство к неизвестному серийному преступнику. «У нас сложилось такое впечатление, что все эти убийства — дело одних рук». Не похоже, что преступник подстерегал свои жертвы специально, а как бы случайно с ними встречался и уже по каким-то пока непонятным нам обстоятельствам убивал тем, что в данное время оказывалось под рукой. Словно на убийцу в этот момент вдруг нападала ослепляющая ярость, а потом уж добивал с особой жестокостью или просто для себя, как бы удовлетворяя свою зверскую натуру, издевался над трупами. Протыкал грудь, язык, отрезал голову, а вот покупательницу не тронул. Ну, то есть, кроме того, что разбил ей голову, больше никаких уродств не причинил. Эта тетка как бы оказалась к ее беде не в то время и не в том месте. Но мы проверяли. Ничего общего эти три человека в своей жизни не имели. Да и возраст у них сильно разница. Макар со вздохом выпрямился, задумчиво пожевал свои тонкие губы Потом облизал их кончиком языка. Тщательно вытерев влажные губы ладонью, он хмуро сказал. «Но ты сам понимаешь, что это помимо того, что творится в Ярославле каждый день, ограбление, воровство, разбои, изнасилование...» На фоне всех этих преступлений местный ОББ завел уголовное дело на банду, практикующую ограбление квартир эвакуированных граждан. В последнее время бандиты как будто с цепи сорвались. Должно быть, почуяли, что скоро хозяева вернутся. Вот и пытаются побольше урвать, пока имеется такая возможность. Но это так, к слову, чтобы более понятно стало характерная послевоенная обстановка в городе. Впрочем, такая напряженная обстановка сейчас наблюдается повсеместно. Какой крупный город, не возьми. Копылов по-отечески положил свои тяжелые ладони на плечи Журавлева который тотчас сделал слабую попытку подняться со стула, но под нажимом сильных рук Макара покорно остался сидеть на месте. «А теперь, Илья, слушай меня очень внимательно. Ты человек в органах новый, еще не успел пропитаться милицейским духом, который отпетые уголовники чувствуют издалека. По характеру, по поведению ты ничем не отличаешься от обычного фронтовика». «Веди себя и дальше так же естественно, как вел себя прежде». Он замолчал, сверху разглядывая молодое, но уже с горестными складками в уголках обветренных губ худощавое лицо, тонкие паутинки морщин, собравшихся возле пронзительно темно-синих глаз, прихваченные словно легкой изморозью сидеющие виски. Болезненно поморщившись от сознания того, что парню в его юные годы пришлось много пережить, Глухим голосом с заметной хрипотцой проговорил. «Тебе, Илья, требуется самостоятельно внедриться в одну из банд Ярославля. Легенда такая. Ты приехал из Тамбовского села на механический завод устраиваться на работу. Причина того, что ты сбежал из дома, заключается в том, что твой двоюродный брат, герой Советского Союза Филимонов, оказался главарем банды, и теперь тебе на родине нет покоя, от бдительных граждан-сельчан, которые тебя презирают и относятся с предубеждением. Одним словом, жизнь там стала невыносима, и ты сбежал в другую область искать лучшей доли, потому как прошел всю войну и достоин лучшего к себе отношения. Но если появится возможность жить припеваюче, не работая, ты, в общем-то, против этого ничего не имеешь. Мысль понятная? Илья с готовностью кивнул, не сводя внимательного взгляда с увеличенных линзами очков глаз Копылова, вопросительно смотревших на него в упор. «Будь очень осторожен. Есть предположение, что в местном управлении НКВД кто-то из сотрудников связан с бандой. С тобой на связь будет выходить Семенов». Макар мельком взглянул на Леонтия, сидевшего рядом. а седла в стул верхом, облокотившись на его спинку, Тот с молчаливой сосредоточенностью прислушивался к разговору. Семёнов у нас входит в местную группу по расследованию серии убийств. Немного позже он тебе более детально обо всем расскажет». «Ближе к развязке, к расследованию непосредственно подключимся мы с Игнатом Мачехиным. Ты его тоже знаешь». Копылов, ладонью вытер взмокший от долгого разговора лоб, усталым голосом обратился к Леонтию. Семёнов введи его в курс дела и чтоб комар носа не подточил. Он не сильно похлопал Илью по плечу, как бы напутствуя его на предстоящую операцию, которая должна, по его искреннему убеждению, завершиться благополучным образом.